Тот, кто помнит прошлые жизни. Прошло, должно быть, две четверти часа, прежде чем Джу Вансян очнулся. Он открыл глаза, встрепенулся и рывком сел на тахте, дико озираясь, так просыпаются после кошмара. Старый слуга, уже привычный к обморокам хозяина, попытался напоить его водой, но Джу Вансян оттолкнул его руку и уставился на гостей, которые, как он успел осознать, ему не приснились. «Настоящий бессмертный мастер!» пробормотал Джу Вансян. «Он сможет сыграть на моём гуцине!» «Да-да, ты всё получится!» Глаза его опять возбуждённо заблестели. На старого слугу, всё ещё пихающего ему в руки чашку с водой, он глянул с неодобрением, но воду всё-таки выпил. Правда, большая часть пролилась по подбородку, и старому слуге пришлось платком вытереть хозяину рот. Потом в глазах Джу Вансяна мелькнуло что-то диковатое. Вероятно, он вспомнил, что гости пришли забрать Гуцинь. Но Ху Фаи Цинь легко остановил очередной припадок безумия, вложив в голос немного духовных сил. «Господин Джу!» Джу Вансян разом обмяк, взгляд его потух, стал отрешенным, тут же вспыхнул вновь, на этот раз прежним возбужденным оживлением. «Бессмертный мастер!» Прошептал он, складывая кулаки так крепко, что лисы расслышали, как захрустели пальцы. «Вы ведь сыграете на моем гуцине! Разве говорите, что играть на нем можно, лишь используя духовную силу? У бессмертного мастера есть духовная сила!» «Господин Джу», — ровно прервал его Ху Фэйцинь, — «скажите прежде, для чего вам это? Вы пошли на преступление, чтобы получить этот магический артефакт. Наняли бандитов, чтобы те ограбили монастырь. Была пролита кровь. А пожар уничтожил редкие свитки, хранившиеся в монастыре тысячелетиями. Я хочу услышать, ради чего всё это. «Монахи сами виноваты!» — дёрнулся Джу Вансян. Я хотел выкупить у них гуцинь. Я дал бы им столько золота и драгоценностей, что они могли бы вызолотить монастырь от камней до крыши и вставить статуям глаза из яшмы и нефрита. Всего лишь за один гуцинь. Они никогда им не пользовались. Они не смогли бы им воспользоваться. Мне он нужнее. Господин Джу вновь оборвал его хуфой цинь. Чжу Вансяну молк ненадолго провел ладонью по вспотевшему лбу и без возражений выпил еще одну чашку воды, услужливо поданную старым слугой. — Гуцинь, нужен мне, — повторил Джу Вансян уже спокойнее, — чтобы призвать душу дорогого мне человека. Я очень любил его в прошлой жизни. Воцарилось молчание. Старый слуга скорбно поглядел на гостей. Мол, вот об этом я вам и говорил. Соговаривается. Хуэй невозмутимо подъедал печенье. Хуфай Цинь осторожно уточнил. «Простите, вы сказали «в прошлой жизни»?» Джу Вансян утвердительно кивнул и накрыл пальцами рот, удерживая задрожавшую челюсть. «Я правильно понял. Вы хотите сказать, что помните прошлую жизнь?» «Да», — сквозь пальцы ответил Джу Вансян. «Я помню свои прошлые жизни. Я помню их все». «Господин Джу, невозможно помнить прошлую жизнь». Когда человек умирает, ему дают выпить воду забвения, прежде чем он отправится на перерождение». «Да, так и есть», — со смешком подтвердил Чжу Вансян. «Но перевозчиков душ можно провести. У меня получилось». Вновь воцарилось молчание. Старый слуга горестно покачал головой. Хуфэй Цинь взглянул на Джу Вансяна пристальнее обычного. «Вы мне не верите», — с горечью усмехнулся Чжу Вансян. «Никто мне не верит». «Я вам верю», — сказал Ху Фэй Цинь после паузы. Старый слуга поглядел на него укоризненно, Ху Вэй с интересом, а Джу вансян широко раскрытыми глазами. «Правда?» — недоверчиво спросил Джу вансян Сян. Ху Фэй медленно кивнул. «В мире смертных о загробном мире люди имели довольно четкие представления». После смерти человек отправляется к реке Душ, где встречает перевозчика душ, которому платит за переправу, получает от него воду забвения и отправляется на перерождение, а может и в ад, сообразно его прижизненным деяниям. Но лишь те, кто побывал в загробном мире, знают, что в посмертии несколько перевозчиков душ, а не один, как принято считать у людей. Ху Фэй Ци не сам побывал у реки Душ и слышал рассказ Шэнь Цзы о посмертии потому с уверенностью мог сказать «Джу Вансян говорит правду». «Впервые кто-то мне поверил», — выдохнул Джу Вансян, вплетая пальцы в волосы на виске. «Впервые за все мои прожитые жизни мне кто-то поверил». «Господин Джу, расскажите мне свою историю». Джу Вансян некоторое время сидел неподвижно, машинально перебирая пальцами волосы на виске, потом вскочил и забегал кругами по комнате, то и дело придерживая рот ладонью. Видимо, его невероятно взволновала возможность рассказать то, что на сердце. Кому-то, кто поверил бы в его историю, а не рассмеялся в ответ и не назвал его полоумным. Старый слуга поймал его и усадил обратно на тахту. «Молодой господин, успокойтесь. Вам опять станет дурно». «Что ты понимаешь?» — с досадой ряфнул Джу Ван Цян. «Он же мне верит! Верит! Впервые кто-то верит моим словам!» «Это же бессмертный мастер!» Хувей, засунув руки в рукава, качался на стуле. «Он и не в такое поверит. Его вообще сложно хоть чем-то удивить. Столько всего навидался и наслышался». «Хувей, хватит!» — неодобрительно оборвал распоясавшегося лиса Ху Фэй Цинь. Ху сделал такой жест рукой, словно запечатал себе рот талисманом. «Я...» — вид у Джуван Цяна сделался потерянным. «Я хочу призвать душу человека в изначальной жизни...» той, которую я помню первой. Многие тысячи лет назад, когда я был личным евнухом царя Лидзе. — Кого? — разом воскликнули лисы. Чужу Вансян не понял, почему гости так изумились, но истолковал это по-своему. Тот, кому в десяти царствах поклоняются, как богу, прежде был простым смертным, и я ему служил. Это потом он уже вознесся. Хуфа и Цинь и Хуфэ переглянулись. Вот так совпадение. Совпадение ли?